Нэш ответил, «Я основываюсь на мысли, что автор-анонимок не может прекратить писать эти письма. Она знает, что это опасно, но будет продолжать. Это вроде жажды пьяницы или наркомана». Я согласился. «Видите ли, мистер Бартон, я уверен, она захочет, чтобы письма выглядели одинаково». У нее есть вырезанные страницы из книги, и можно продолжать составлять письма из тех слов. Но вот конверты... Ей придется отпечатать адрес на той же самой машинке. Она не может рисковать использовать другую машинку или написать адрес от руки. — А вы всерьез думаете, что она будет продолжать с прежним энтузиазмом? — спросил я недоверчиво. — Да, и могу держать пари на то, что вам будет угодно, она полна уверенности. Они же всегда чертовски тщеславны, эти люди. Таким образом, я и вычислил, что эта особа явится в институт после наступления темноты, чтобы добраться до машинки. — Мисс Хинч, — сказал я, — возможно, вы все еще не знаете? — Я не знаю, но подозреваете. — Да, это кто-то очень хитрый мистер Бартон. Кто-то знает все правила этой игры. Я мог представить ту сеть, которую Нэш раскинул вокруг. Я не сомневался, что каждое письмо, написанное любым из подозреваемых, отправленное по почте или доставленное в ней ее, немедленно исследуется. Рано или поздно преступника накроют. Прояви он хоть малейшую беззаботность. В третий раз я извинился за свое усердие и нежелательное присутствие. Что ж, философский изрек Нэш, в другой раз повезет. Я вышел в ночь. За моей машиной смутно виднелась чья-то фигура. К моему изумлению я узнал Меган. — Привет! — сказала она. — Я подумала, что это ваша машина. А что вы здесь делаете? — А вы что здесь делаете? — Это куда интереснее, — сказал я. — Я гуляю. Я люблю гулять по вечерам. Никто вас не останавливает и не говорит вам глупостей. И я люблю звезды. И все как-то лучше пахнет, и обычные вещи так странно выглядят. «Это все я, безусловно, допускаю», — сказал я. «Но в темноте бродят только кошки и колдуньи, а вас беспокоятся дома». «Нет, они никогда не беспокоятся о том, где я или что я делаю». «А как вообще ваши дела?» — спросил я. «Все в порядке, похоже. Мисс Холланд присматривает за вами после всего этого». — Конечно, Элси, но она все же полная дура. — Рисковато, но похоже на правду, — сказал я. — Забирайтесь в машину, я отвезу вас. Меган ошиблась, сказав, что ее отсутствие никогда не замечают. Когда мы подъезжали, Симмингтон стоял на крыльце. Он всмотрелся в машину. — Эй, Меган с вами? — Да. — сказал я. — Я доставил ее домой. Симингтон сказал резко. — Ты не должна уходить таким образом, ничего не сказав нам, Меган. Мисс Холланд очень о тебе беспокоилась. Меган что-то невнятно пробормотала и прошествовала мимо него в дом. Симингтон вздохнул. — Взрослая девушка. Большая ответственность, особенно когда нет матери. — А школу она, кажется, уже переросла. Он посмотрел на меня как-то подозрительно. — Полагаю, вы учили ее водить машину. Мне показалось, что лучше оставить его с этой мыслью.